Полковник Тревис На сей раз Ахилл нацепил все свои доспехи, и даже его легендарный щит работы якобы, а может быть и не якобы, может быть и на самом деле, Гефеста красовался на его левой руке. Щит был красив, да и сам Ахиллес смотрелся совсем неплохо. Если бы он еще не бегал по всему кораблю и не орал грибцам, чтобы те грибли быстрее. Несмотря на все его усилия, стремительный силуэт корабля Лэрсида опережал нас на два корпуса. Странно, но я не нервничал. Я – профессиональный сотрудник спецслужб. Человек, раньше всех своих коллег, заслуживший отставку 50. Насилие было частью моей жизни, и я давно сбился со счета, скольким помог отправиться на тот свет. Но я никогда не принимал участие в крупномасштабных сражениях. Войны в 21 веке не были глобальными. Локальные стычки, зачистки местности, антитеррористические операции. Счет убитым обычно шел на десятки, иногда на сотни. Бывало, тысячи гибли от террористических атак, но на войне никогда. Здесь же собирались сражаться почти 100 тысяч человек. Берег был хорошо виден. Белый песок, желтая высохшая земля чуть дальше от моря и величественная громада Трои паре километров от пляжа. Троянцы походили на высыпавших из муравейника насекомых. Их было мало, слишком мало, чтобы остановить военную машину Агамемнона. Эвдор строил людей в боевой порядок. Патрокол застыл на носу судна, как изображение Афины. Феникс стоял на корме, но собирался спуститься вниз при первых признаках опасности. Ахилл метался по всему судну. Я закрыл правый глаз и затребовал картинку с Пенелопы. Облаченный в боевые доспехи Одиссей, опирался о правый борт своего корабля и пил вино из кубка. По правую руку Лаэртида стоял тяжелый лук. Слева были щит и копье. Меч висел на поясе. Внешний правитель Итаки был абсолютно спокоен. Иногда мне казалось, что в организме Лаэртида просто отсутствуют нервы.